Программа подхватила набор и сама продолжила. Мария Дель, Пилар Тереса, Каэтана, Де Сильва и Альварес де Толеда. Герцогиня Альба, испанская аристократка, владелица многочисленных титулов и поместьй, женщина удивительной красоты и образованности, наиболее известна как покровительница и муза великого испанского художника Франциско Гойи. Долго обсуждался слух, что именно она послужила моделью для двух знаменитых картин Гои «Маха одетая» и «Маха обнаженная». Надежда пропустила часть статьи и продолжила читать, увидев знакомое имя. Обе картины Гои после смерти художника приобрел премьер-министр Испании Мануэль Гадой. Он заказал для этих картин специальную раму на шарнирах. Обычно на виду была маха одетая, однако для особенно близких друзей министр приводил в действие секретный механизм. Картина поворачивалась на шарнирах, и вместо вполне приличной картины появлялась маха обнаженная. «Ясно», – оживилась надежда. «Значит, Нинкина бабушка тоже сделала две картины, два автопортрета – в одетом виде и в голом. и заказала двойную раму с хитрым шарнирным механизмом. Прав был Сергей Сергеевич, картины было две, но куда же делась вторая? Она снова обратилась к тетрадке, пролистнула несколько страниц. И вот мы расстались, расстались окончательно. При последней нашей встрече я сказала, что ни о чем не жалею, что его любовь дала мне многое. Прежде всего, Она подвигла меня на творчество, что я даже не подозревала в себе такого потенциала. Двойной автопортрет — лучшее, что я создала. И хотя я еще молода и буду долго и много работать, такое мне больше никогда не сотворить. Нинкина бабушка умерла явно не от скромности, — пробормотала Надежда. Впрочем, если судить по тому портрету, — Она имела право так говорить. Я оставила ему на память только один портрет. Второй я спрятала, надежно спрятала. Так может поступить только художник. Я не хочу видеть его. Он будет напоминать мне о тех счастливых днях, когда я была молода, красива и любима. При нем, этом портрете, мне будет очень больно стареть. Больно замечать ежедневные необратимые изменения. Пускай же текстильщики порадуются жизни. И куда на его дело? Надежда уже обошло в привычку задавать вопросы вслух. Надо думать, в мастерской его нет. И вполне возможно, что браслет спрятан в картине. И тогда Георгий его никогда не найдет. Так ему и надо. Причем тут текстильщики? На следующий день Надежда твердо решила взять себя в руки. В конце концов, чем она занимается? Ищет какой-то мифический браслет. Да был ли он вообще? И самое главное, Надежде он абсолютно не нужен. Но он нужен Георгию. С этой целью он рыщет по мастерской Нинкиной бабушки. Ограбить хочет бедную доверчивую Нинку. Этого Надежда с Люсей ему не позволит. Но что будет, если Георгий так и не найдет браслета? На Нину уже смотреть страшно, как бы он ее не уморил совсем. Но надежда понятия не имеет, что тут можно сделать. Все ее поиски пока что зашли в тупик. Так что нужно заняться домашними делами, чтобы отвлечься. Она собралась и отправилась по магазинам. И для начала зашла в овощной на углу. В этом овощном магазинчике Работала симпатичная женщина по имени Анзурат, не так давно вместе с братьями, приехавшая на заработки из бывшей союзной Среднеазиатской республики. С Надеждой Николаевной эту женщину связывали особые доверительные отношения. Когда Анзурат только начала работать в этом магазинчике, у нее были большие проблемы с русским языком, и она несколько раз просила Надежду написать для нее ценники. Надежда ей никогда не отказывала и таким образом превратилась в любимую клиентку Анзурат. «Помидоры вот эти берите!» — посоветовала Анзурат Надежде. «Спелый, хороший, только что привезли!» Надежда задумчиво разглядывала помидоры, как вдруг боковым зрением заметила за спиной приближающуюся мужскую фигуру. Она скосила глаза в стеклянную крышку витрины и узнала того человека, который похищал ее по приказу Мясникова. Один из тех типов в черных костюмах. Он был уже совсем рядом. «Опять — Опять? — закричала Надежда не своим голосом, схватила с прилавка первое, что попалось под руку. Это оказался крупный спелый ананас с густым плюмажем колючих листьев. Развернулась и огрела мужчину ананасом по голове. В следующую секунду она швырнула ему в лицо перезрелый гранат и крикнула испуганной продавщице. «Анзурат, братьев зови!» Анзурат еще и пикнуть не успела, а один из ее братьев уже показался из-под сопки. Лицо у него было мрачное. «Кто это тут хулиганство нарушает?» осведомился плечистый гастарбайтер. «Никто тут ничего не нарушает!» — отозвался парень в черном костюме, отряхиваясь от ананасных листьев. — Мужик, остынь, если не хочешь неприятностей. А вы, Надежда Николаевна, зачем шум поднимаете? Зачем ананасами кидаетесь? Виктор Иванович с вами просто поговорить хочет. Послал меня вас пригласить. — Знаю я, как он приглашает, — недовольно фыркнула Надежда. — Помню, как ты мне в прошлый раз рот скотчем заклеил. До сих пор на губах ссадины. — Надежда Николаевна, я ведь перед вами за это уже извинился. Ну, пожалуйста, поедемте со мной. Виктор Иванович очень просил. — Надя, Джон, ты знаешь этого человека? — подозрительно осведомилась Анзурат. — Если надо, Махмуд друзей позовет. — Спасибо, не надо, — проговорила Надежда и мрачно взглянула на человека Мясникова. — За ананас заплати, и за гранат тоже. На улице их ждала знакомая черная машина. Когда Надежда со своим спутником устроилась на заднем сиденье, водитель взглянул в зеркало заднего вида и осветомился. Серый, что это у тебя с волосами? — Ничего. — Это в той лавке ананас и светок падают. И охранник покосился на Надежду Николаевну. Она ответила недобрым взглядом, мол, Никто не забыт и ничто не забыто. Виктор Иванович Мясников дожидался ее в своем кабинете. — И чего вы от меня хотите на этот раз? — строго проговорила Надежда в ответ на его приветствие. — Кажется, мы в прошлый раз уже обо всем с вами поговорили. — В прошлый раз, Надежда Николаевна, вы мне, извините, запудрили мозги. — Да вы садитесь. — Садитесь. Разговор у нас будет долгий. — Долго я не могу, у меня дел много, — сообщила Надежда, опускаясь в кресло. — И вообще, что вы имеете в виду? Насколько я помню, в прошлый раз я открыла вам глаза на вашу помощницу Викторию, чем дослужила вашу благодарность. — Разумеется, я вам очень признателен. Мясников поднял руки, как бы капитулируя. — Но я имею в виду, что вы мне тогда сказали. что являетесь... являлись... спутницей жизни покойного Владимира Рукавицына. Однако потом, в разговоре с вашей подругой Лидией, я выяснил, что это не совсем так. Точнее, совсем не так. — Вот зараза, Лидия! — возмутилась Надежда. — Помогай после этого людям. — Вы на нее не сердитесь. Лидия, в отличие от вас, не умеет врать. — Что за намеки? — Надежда Николаевна, не горячитесь. Узнав, что вы сказали мне не всю правду, я навела вас в справки. — Это незаконно! — воскликнула Надежда. — Это вторжение в частную жизнь. — Да что вы говорите! — Мясников усмехнулся и скосил глаза на Надеждиного спутника. — Сергей! «Доложи, что тебе удалось выяснить насчет Надежды Николаевны?» Надежда повернулась к Сергею и с необъяснимым злорадством заметила, что на щеке у него от соприкосновения с ананасом остались очень заметные ссадины, а под глазом проступает синяк. Он сделал шаг вперед и заговорил, как отличник перед доской. «Надежда Николаевна Лебедева, в прошлом инженер оборонного института». «Старший инженер!» Гордо поправила его Надежда. В «Настоящее время домашняя хозяйка», продолжал Сергей, не обратив внимания на ее реплику. «Замужем, брак второй, в свободное время в качестве хобби занимается самодеятельными расследованиями различных криминальных событий». «Сам ты самодеятельный фокусник», фыркнула Надежда. «При этом имеются положительные отзывы о заслуживающих внимания источников, часто действуют не вполне законными средствами». не останавливается перед вторжением в частную жизнь. — Достаточно, Сережа. Мясников жестом остановил своего человека. — Как видите, я действовал вашими же методами. — И чего вы от меня хотите? — осведомилась Надежда. — Почему вас так заинтересовало мое, как он выразился, хобби? — Разумеется, ваши занятия меня совершенно не касаются. Но когда мне стало известно, что вас интересует один мой сотрудник, Георгий Шмелев, я захотел выяснить причину вашего интереса. — Ну вы что, леди Сыворотку правду вкололи? — простонала Надежда. — Ну все выложила. — Не будем понапрасну терять времени, — строго сказал Мясников. — Что за причина? — Причина очень простая. Надежда сложила руки на груди. «Этот, как вы его назвали, Георгий, женился на моей институтской подруге. И когда я узнала, совершенно случайно, что он не тот, за кого себя выдает, я решила выяснить о нем все, что можно». «Не тот?» – удивленно переспросил Мясников. «Как это «не тот»?» «А вы ничего не знали?» Надежда усмехнулась и покосилась на Сергея. который молча стоял у двери. — Вам нужно поменять свою службу безопасности. Она никуда не годится. Влезть в частную жизнь безобидной домохозяйки — это они могут. А прошляпить сотрудника, который живет под чужим именем... — Надежда Николаевна, что вы имеете в виду? Мясников привстал. — Георгий Шмелев? Не Георгий Шмелев? — Ну, я не поручусь. Может, он и Георгий. Имя это не такое уж редкое. но точно не Шмелев? Вы уверены? Абсолютно. Настоящий Георгий Шмелев несколько лет назад замерз по пьяному делу в деревне под Псковом. Мой знакомый был на его похоронах. Мясников повернулся к Сергею. Глаза его метали молнии. Как же так? Почему я узнаю такие важные вещи от посторонних людей? Я не в курсе, шеф. — ответил тот, хлопая глазами. — Шмелев, это не мой уровень допуска. Он проходит под грифом А4. Даже если бы я захотел его проверить, мне бы отказали в доступе к информации. — Ну да, правильно. Что я у тебя спрашиваю? — поморщился Мясников. — Это вопрос к твоему шефу. — Извините, Виктор Иванович, — обратилась Надежда к Мясникову. — Не скажете ли вы мне? Чем конкретно занимается в вашей фирме фальшивый Шмелев? Может быть, тогда у меня появятся какие-то идеи, и я смогу вам помочь? Вы?» — Мясников уставился на нее с сомнением. «Хотя... вас характеризуют с лучшей стороны. И то, что вы помогли мне раскрыть Викторию...» «Ах, в конце концов, была не была. Вы и так очень много выяснили по этому делу. Он снова повернулся к Сергею и приказал. «Оставь нас, подожди пока в приемный". Сергей по-военному четко развернулся и вышел из кабинета. «Итак», — проговорила Надежда, едва за ним закрылась дверь. «Итак, вы знаете, что основной профиль моей фирмы — фармакология». Мы выпускаем много очень ходовых лекарств и постоянно ищем новые перспективные препараты. Одно из самых важных направлений исследований – поиск лекарства от болезни Альцгеймера. Вы, наверное, знаете, что борьба с этой болезнью считается сейчас одной из самых приоритетных целей медицины. И тот, кто найдет лекарство от нее, займет ведущее положение в науке. «И заработает миллионы», — вставила Надежда язвительную реплику. «Вы правы», — кивнул Мясников. «Только не миллионы, миллиарды. Так вот, Георгий Шмелев, или кто он там на самом деле, пришел в нашу фирму с препаратом, который, по его словам, может совершить переворот в этом направлении. Сначала к нему отнеслись недоверчиво, Но он представил убедительные результаты. Ему разрешили поставить серию опытов, и они тоже прошли удачно. «Не на людях, я надеюсь», — прищурилась Надежда. «Разумеется», — покосился на нее Мясников. «Как вы могли подумать? На мышах, само собой. Бедные мыши». «Так вот, опыты на мышах прошли удачно». Но когда мы перешли к экспериментам с приматами, у препарата обнаружилось очень тяжелое побочное действие, которое исключает его лечебное применение на людях. Вот как! В принципе, в этом нет ничего необычного. Как правило, так и происходит разработка всех новых революционных лекарств. Сначала находят какой-то действенный препарат, а затем начинают его дорабатывать, избавляются от побочных действий и противопоказаний, определяют оптимальную дозу, проводят клинические испытания. Короче, мы приняли Шмелева в штат фирмы, назначили ему высокий оклад и поставили во главе группы химиков, которая должна была довести новый препарат до клинических испытаний. В случае успеха этих испытаний «Я обязался выплатить Шмелеву очень значительную премию, но самое главное, он будет получать процент от прибыли». «А это уже очень серьезные деньги», — сообразила Надежда. «Очень», — подтвердил Мясников. «Я вам рассказал много, пожалуй, даже слишком много. Теперь я надеюсь, что и вы поделитесь со мной информацией». «Да, собственно, я уже все вам рассказала, или почти все. Георгий, или кто он там на самом деле, женился на моей подруге. Скорее, не подруге, а просто знакомой. Нина — внучка художницы Нины Слепневой, но она ничуть не похожа на свою бабушку. Ее бабушка была женщина умная и волевая, Нина же — небольшого ума и совершенно бесхарактерная». так что Георгий крутит ей как хочет. Она смотрит ему в рот и не замечает даже очевидных вещей. — Зато вы все замечаете, — подкинул реплику мясников, и ехитно взглянув на собеседницу. — Ну, все не все, но кое-что замечаю. — А именно? — Я замечаю, что Георгий с самой свадьбы, а, наверное, и раньше, что-то ищет, что-то выведывает. И это что-то наверняка связано с Нининой бабушкой, художницей Слепневой. Но вот что именно, я не могу понять. Причем после того, что вы мне рассказали, картина ничуть не прояснилась. Наоборот, стала еще более непонятной. Если Георгий сейчас напряженно работает над новым лекарством, которое должно его буквально золотить, зачем ему продолжать поиски в квартире Нины Слепневой? «Совершенно непонятно. Если только...» «Ладно, думаю, что вы все равно не сможете сходу найти ответ на этот вопрос». «Если только ему для того, чтобы достичь результата, не нужен браслет», — подумала Надежда. Она тут же отогнала эту мысль. Не стоит даже и намекать Мясникову на такое. У него огромный холдинг, серьезная разработка. Причем здесь какая-то мистика. Мясников поднялся, вышел в приемную. При его появлении Сергей, который вполголоса разговаривал с секретаршей, вскочил и вытянулся, сложив руки по швам. — Вот что, — проговорил Мясников решительно, — найди Георгия Шмелева и приведи ко мне. Причем сделай это деликатно, так, чтобы не сам Шмелев... Никто другой в фирме не понял, что происходит что-то необычное. Скажи, что я хочу поговорить с ним о продвижении его работы. Но не спускай с него глаз. Слушаюсь. Сергей развернулся и вышел. Надежда оглядела приемно. На стене против двери висела большая картина, на которой загорелые дети в тюбетейках и красных галстуках сновали по огромному полю хлопчатника. «Странная картина», – осторожно проговорила Надежда Николаевна. «Я знаю, что вы увлекаетесь советским искусством, но все же покупать такие вещи вряд ли эти узбекские пионеры соответствуют вашему представлению о прекрасном». «А я ее не покупал», – Мясников усмехнулся. «Она мне досталась вместе с этим особняком. В нем ведь раньше находился дом культуры работников текстильной промышленности. Вот и висела соответствующая картина. Между прочим, эта работа Нины Слепневой. Называется Пионеры Узбекистана на уборке хлопка. Но я и решил, пусть висит. Все-таки Слепнева. Конечно, это далеко не лучшая ее работа, но все же представляет определенный исторический интерес. Дом культуры текстильщиков? переспросила надежда. И размер подходящий. На глаз, конечно, надо бы проверить. — О чем это вы? — вяло поинтересовался Мясников. — Виктор Иванович, а у вас случайно нет каталога той выставки советской живописи, на которой выставлялся автопортрет Слепневой? Глаза у Надежды загорелись. — Случайно есть. Кураторы выставки мне прислали, как известному коллекционеру. Мясников принес из кабинета цветной альбомчик. — А в чем дело? Вы меня заинтриговали. — Сейчас, сейчас. Надежда торопливо перелистала каталог, нашла автопортрет Нинкиной бабушки, прочитала аннотацию. — Колст, масло, 110 на 80 сантиметров. — Простите, а рулеточки у вас не найдется? — Что? Рулетки? Да объясните же, наконец, в чем дело? — «Сейчас объясню. Так есть рулетка?» «Лариса, у вас есть рулетка?» Обратился Мясников к секретарше, которая наблюдала за происходящим с безмолвным удивлением. «Сейчас?» Лариса выдвинула нижний ящик и протянула Надежде портновский метр. «Это подойдет?» «Сойдет». Надежда схватила метр и вскочила на стол, откуда можно было легко дотянуться до картины. Мясников и его секретарша следили за ней с удивлением. «Так-так...» Надежда обмерила картину по ширине и по высоте и повернулась к Мясникову с гордым видом. 110 на 80, что и требовалось доказать. «Да объясните же, наконец, в чем дело?» – потребовал Мясников. «Вот в чем». Надежда довольно ловко спрыгнула со стола, отдала метр секретарше и повернулась к Мясникову. В дневнике Нины Слепневой написано, что она создала в одно и то же время два своих автопортрета. Один в полуодетом виде, другой в обнаженном. Первый автопортрет был представлен на этой выставке. Надежда помахала в воздухе каталогом. Он принадлежит сыну Сергея Стрижакова, партийного деятеля, у которого в то время был бурный роман с художницей. Второй автопортрет считается утерянным. «Ну да, времена были тяжелые», — проговорил Мясников. «Люди не то что картины, семьи теряли». «Конечно», — поддакнула Надежда. «Однако Слепнева в своем дневнике пишет, что надежно спрятала второй автопортрет, причем упоминает текстильщиков. Пускай, говорит, они порадуются». Я еще понять не могла, при чем тут текстильщики. И еще она пишет, что оба портрета одинакового размера. Что вы хотите сказать?» Мясников явно заинтересовался. «Я думаю, что она спрятала свой автопортрет так, как может спрятать картину только художник, написав сверху другую картину, а именно вот этих самых пионеров в тюбетейках на уборке хлопка. и подарила картину новому дому культуры текстильчиков. Картина-то в тему им оказалась. Все-таки хлопок. Вы уверены? Уверена. Если у Надежды и были какие-то сомнения, она их спрятала поглубже. Туда, где Мясников не смог бы их заметить. Я же сказала вам, одинаковый размер картин. Примерно одно и то же время создания. И главное... Упоминание в дневнике текстильщиков. Впрочем, зачем гадать, если мы можем очень просто проверить мою догадку? Проверить? Как? Ну, у вас же химическая фирма. В штате наверняка есть специалист, который сможет аккуратно снять верхний слой краски, чтобы посмотреть, что под ним. Мясников еще колебался. Да что вас останавливает? Не сдавалась Надежда. Эти узбекские пионеры не представляют большой художественной ценности, да они и не слишком пострадают, если расчистить маленький участок холста. Зато если под ними обнаружится автопортрет Нины Слепневой, это будет настоящее открытие. — Ладно, уговорили. Мясников повернулся к секретарше. — Лариса, попросите Балаяна зайти ко мне и скажите, чтобы прихватил набор растворителей. секретарша переговорила с кем то по телефону и через несколько минут в приемную вошел невысокий человек средних лет с выразительными темными глазами и маленькой аккуратной бородкой в белом халате с чемоданчиком в руке левон Акопович, — обратился к нему мясников видите эту картину постарайтесь расчистить маленький фрагмент не повредив то что под ним у нас возникло предположение что там Под верхним красочным слоем находится другая картина. Химик открыл свой чемоданчик и, не задавая лишних вопросов, приступил к работе. Надежда смотрела через его плечо на картину. Хотя она и была уверена в своей гипотезе, но какие-то сомнения все же оставались. И она волновалась, как бы не оказаться обманщицей в глазах Мясникова. «Ну что, получается?» Осведомился через несколько минут мясников. «Должно получиться», — ответил химик. «Верхний слой не закреплен лаком, так что снять его будет несложно». Балаян нанес ватным тампоном на маленький фрагмент картины бесцветную жидкость. Масляная краска размягчилась. Красный галстук одного из узбекских пионеров превратился в бесформенное пятно буро-зеленого цвета. Затем химик осторожно смыл краску другим тампоном. Расчистил участок холста и отошел в сторону. Надежда пригляделась к картине. На расчищенном участке проступила темно-каштановая прядь. Надежда схватила каталог выставки, нашла автопортрет Слепневой и уставилась на фрагмент портрета, соответствующий расчищенному участку холста. Там тоже были распущенные волосы художницы. Надежда почувствовала торжество. «Вы видите?» – она показала репродукцию Мясников. «Тут тоже ее волосы!» «Под этой картиной второй автопортрет Нины Слепневой!» «Да, вы правы!» – оживился Мясников. «Это очень интересно. Я приглашу профессионального реставратора, чтобы он полностью расчистил автопортрет». Однако он взглянул на часы. «Где же Сергей? И где Георгий Шмелев?» И в это самое мгновение дверь приемной открылась. На пороге стоял Сергей с вытянутым лицом. — В чем дело? — недовольно осведомился Мясников. — Где Шмелев? Почему ты один? — Дело в том... — замялся Сергей, опустив глаза. — Дело в том, что я его не нашел. — Что значит «не нашел»? Как это «не нашел»? Что за детский ответ? За что я тебе деньги плачу? — Извините, Виктор Иванович, в его отделе сказали, что он ушел в технический отдел, в техническом, что он в бухгалтерии, но туда он даже не заходил. Такое впечатление, что он сбежал. — Вот как! — Мясников помрачнел больше прежнего, повернулся к Надежде и проговорил. — Боюсь, Надежда Николаевна, что вы и здесь оказались правы. Извините, мы вас на какое-то время покинем? «Лариса, пойдемте, вы мне понадобитесь». Вся компания во главе с Мясниковым покинула приемную. Надежда осталась в одиночестве. Она встала, подошла к картине и остановилась перед ней. Вот он, тот второй автопортрет, о котором она читала в дневнике Слепневой. Часть двойной картины. Хитрая рама, которая позволяла заменять один портрет другим. в зависимости от обстоятельств. Слепнева писала, что сложная рама может быть разделена на две части, и в каждой из этих частей устроен тайник. Сергей Сергеевич Стрижаков нашел тайник в своей части картины, но в этом тайнике не было ничего интересного, кроме писем покойной художницы. Так может, в этой части картины тоже есть тайник? Надежда осмотрела массивную раму. Темное дерево в изящной резьбе. На первый взгляд никаких подозрительных неровностей, никаких щелей или зазоров, никаких потайных кнопок и рычажков. Надежда пробежалась руками по тщательно отшлифованной деревянной поверхности. Что говорил Стрижаков? Где он нашел тайник? Кажется, в левом нижнем углу. Надежда прощупала этот угол миллиметр за миллиметром, но не нашла там ничего подозрительного, только тщательно вырезанные деревянные завитки. Она отступила от картины на шаг и задумалась. Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Может быть, в этой раме и нет никакого таника, и она только понапрасну тратит время? А если есть. Надежда задумалась, где бы она сама разместила тайник, если бы в нем хранилось что-то по-настоящему ценное, а не просто пачка старых писем. В нижней части рамы это слишком доступно, особенно если учесть, что картина долгие годы висела в доме культуры, где к ней мог подойти кто угодно. Вот верхняя часть — это более надежно. Кроме того, если во второй раме тайник сделан снизу, Устраивать второй тайник на том же уровне просто физически неудобно. Подвижные части рам, закрывающие два тайника, могут задевать друг за друга, и механизм выйдет из строя. Оглянувшись на дверь, Надежда снова взобралась на стол и ощупала верхнюю часть рамы. Сначала ей показалось, что здесь тоже нет ничего необычного, но затем она почувствовала что один завиток немного выступает над краем рамы. Она нажала на него посильнее, потом сдвинула в сторону, как ручку щеколды, и часть рамы отъехала в сторону, как крышка шкатулки. С трудом сдерживая волнение, Надежда запустила руку в образовавшуюся пустоту и нащупала там небольшой замшевый мешочек, внутри которого находился какой-то твердый предмет. Она вынула свою находку из тайника и внимательно ее оглядела. Это был мешочек из черной замши, горловину которого стягивал шелковый шнурок. Дернув этот шнурок, Надежда вытряхнула на ладонь содержимое мешочка. У нее на ладони лежал золотой браслет, выполненный в форме змейки с изумрудными глазами, кусающий себя за хвост. Несомненно, тот самый браслет О котором писала в своем дневнике Нина Слепнева. Браслет был удивительно красив и изящен, но кроме того он производил впечатление действительно необычного древнего артефакта. От него веяло подлинной стариной. Надежда благоговейно разглядывала браслет, но тут до нее дошло, что в любую минуту может вернуться мясников со своими людьми, и в каком виде они ее застанут. На столе с золотым браслетом в руках. Она закрыла тайник в раме, слезла со стола и задумалась. Отдать браслет Мясникову? Картина, несомненно, принадлежит ему. Но браслет... С какой стати? Браслет — это собственность художницы, а теперь, после ее смерти, собственность ее единственной наследницы — Нины. Значит, Нине и надо его отдать. Надежда спрятала замшевый мешочек с браслетом в карман куртки и снова опустилась в кресло. Отсюда она могла разглядывать картину. Трудолюбивые узбекские пионеры работали на хлопковом поле под палящим солнцем. Впрочем, им осталось работать не так уж долго. Скоро опытный реставратор снимет с картины верхний слой, чтобы расчистить автопортрет Слепневый, и от пионеров останется только воспоминание. в этот момент дверь приемной открылась и на пороге появился озабоченный мясников в сопровождении нескольких человек из службы безопасности может быть все таки отдать ему браслет подумала надежда все же картина принадлежит ему извините надежда николаевна нетерпеливо бросил ей мясников судя по всему георгий шмирев действительно сбежал так что нам сейчас придется заниматься его поисками. Так что, если у вас нет ко мне никаких срочных дел... — Да я и сама уже хотела уйти, — заспешила Надежда. — У меня тоже времени мало. Кот не некормленный, и муж скоро с работы придет. — Шиш, я отдам тебе браслет, — подумала она, выходя из приемной. — Надо же! Когда я ему открыла глаза на его вероломных сотрудников, он меня внимательно слушал и на ус мотал. а как получил свое, так выставил за дверь. Ну ладно, отдам браслет Нинке, он ведь по справедливости ей принадлежит. Она уже не вспоминала о домашних делах, на которые сослалась в приемной Мясникова. Домашние дела, они на то и домашние, что никуда не денутся. Однако ей очень не понравился внимательный взгляд Сергея. С подозрением он на нее посмотрел, мол, всякого можно от этой тетки ожидать. и на месте Мясникова он бы Надежду без наблюдения одну не оставил и просто так не отпустил. «Ты не Мясников, и вряд ли им станешь!» злорадно подумала Надежда и проскользнула к выходу. «Спокойствие!» — уговаривала себя она, бочком пробираясь по коридору. «Только спокойствие!» «Так, где у них тут камеры?» Она удачно миновала одну... Затем, как заправский преступник, дождалась, когда камера над входом повернется в другую сторону, и выскользнула наружу. Никто ее не остановил, и надежда скорым шагом пошла прочь от офиса Мясникова, прижимая к боку карман, в котором лежал замшевый потертый мешочек с браслетом. — Вы уж, господин Мясников, как-нибудь сами со своим сотрудником разберитесь! Она подавила попытку оглянуться, чтобы не вызвать подозрений. А браслетик-то я приберу. Это вещь наследственная. Нинкиной бабушке принадлежало. Нинке ее и отдам. А вам только покажи, потом не допросишься. Начнется разбирательство, чья картина, да чьи офис. Подключите вы свой юридический отдел. Только и видела Нинка браслетик тот. Судиться с вами никто не посмеет. Вы, может, себе его и не возьмете? но передадите торжественно в музей. Набегут телевизиончики с камерами, журналисты интервью брать станут. от чего не распиариться за чужой счет? Нет, отдам я его наследнице, а там уж будем решать, что дальше делать. Надежда завернула за угол, прошла два квартала и только потом села во вторую по счету остановившуюся машину, которая и подвезла ее к Нининому дому.